Глава девятая. «Что случилось? Я же по лицу вижу, ты чем-то озабочена». Выдернул меня из кровожадных мыслей голос властелина. «Вот странное дело. Напротив сидит тело мужа, но больше не воспринимаю его как Влада. Хорошо, хоть у них имена созвучны. А как тебя зовут? Напомни, пожалуйста». «Азарат Владимиус Триолон Тионский», хоть и удивился, но ответил мужчина. Просто подумала, что у вас с Владом имена созвучные. Кстати, не помню, а в игре как властелина зовут?» «Так помрачнев ответили мне. «Еще одна загадка. Не уводи разговор в сторону. Что ты в этом телефоне нашла?» «Тебя это не касается», — прозвучало двояко, даже грубо, и я поспешила пояснить. «Обнаружила, что Влад за моей спиной покупал дорогие продукты матери». «У вас не принято помогать родителям?» — удивился он в ответ. «Он же ей не драгоценности покупал, а еду». «У нас и дети родителям помогают, и родители детям. Кто может, тот и помогает». Я на миг закрыла лицо руками, скрываясь от его недоумевающего взгляда, чтобы собраться с мыслями. Просто перед ним почувствовала себя мелочной дрянью, которая кусок хлеба старой женщине пожалела. Попыталась объяснить. Понимаешь, мне не жалко хлеба или продуктов, которые мы и сами себе покупаем. Но она требовала от него приносить дорогие сорта рыбы, сыров. А это уже излишества, которые я и себе редко покупаю, понимаешь? Боже, как объяснить эти нюансы человеку с другим менталитетом и положением. Это как олигарху какому-то объяснять, как трудно существовать на прожиточный минимум. Где он с яхтами, бриллиантами и щитами в офшоре? И где я? С ценами на рыбу и сыр. Зашла с другой стороны. Его мама была против нашей свадьбы, и сейчас со мной разговаривает сквозь зубы, а за глаза грязи поливает. Да и при встрече не стеснялась и гадость сказать и носом ткнуть, что я ей неровня, поэтому я оборвала общение с ней. Влад к ней сам ходит. Но это не мешает ей есть продукты, купленные на заработанные мной деньги. Двулично не находишь. Властелин молча смотрел на меня. «Да, понимаю, что Влад взял на себя дом и ребенка, а деньги в семье общие». Попыталась пояснить свою позицию. «Голодай она! Я бы ей помогла! Но у Альбины Георгиевны остались накопления от мужа, ценности. Она может себе позволить и в пансионат к морю съездить, пусть! Я у нее ничего никогда не просила. Почему же она у меня тайком берет? Моя мама далеко живет». но время от времени присылает денежку, подарки. Получается, она косвенно и ей помогает. Но с какой стати? Чем больше об этом думала, тем сильнее заводилась. Стоило только вспомнить безобразную сцену перед свадьбой, когда мама с отчимом приехали к свекрови познакомиться, поговорить. Какими словами она их только не поливала. Хорошо, отчим маму в охапку схватил и увел. Но я потом ее валерьянкой дома отпаивала. «Так, ладно», — одернула себя, — «пора сворачивать эту тему. Давай ты ей сейчас позвонишь. Поставим на громкую связь, ответ я могу писать на листе». У меня появилась идея. Когда Василиса только родилась и кричала ночами, Влад, чтобы заснуть и утром встать на работу, принимал снотворное. Скажи ей, что утром перепутал с спирином и выпил снотворное, поэтому день проспал и не слышал ее звонков. «Перепутал с чем?» — уточнил он. «Сейчас запишу». Я подорвалась с места за ручкой и бумагой. Хотелось побыстрее разделаться с этим. После недолгих инструкций о том, в каком ключе общался Влад с матерью, пододвинула стул к Властелину, сжала в руке ручку, держа наготове, и, нажав на вызов, перевела его на громкую связь. «Владик, у тебя совести нет! У меня уже сердце закололо от волнения! Ты куда пропал?» Властелин посмотрел на меня с недоумением. «Да-да». «Меня тоже всегда коробило ее Владик», словно он маленький мальчик. «Сожалею, что из-за меня пострадало твое здоровье. Я утром вместо аспирина выпил снотворное, перепутал. Так вышло, что день проспал». Прочитал он заготовленную фразу. Альбина Георгиевна чуть замешкалась от сдержанного извинения. Муж обычно более эмоционально извинялся, но вроде ничего не заподозрила. «Сынок, ты же у меня никогда не злоупотреблял алкоголем!» «Признайся, вы дома часто пьете? С наследственностью твоей жены ей даже нюхать ничего спиртного нельзя!» Я посмотрела на бутылку вина на столе, которая у нас уже больше месяца хранилась, и усмехнулась. Свекровь почему-то считала, что я хлещу спиртное днем и ночью, и все мои заверения, что это не может сочетаться со спортом, ее не убеждали. «Если бы я часто пил, меня бы не скосило после нескольких бокалов». «В нашем роду пьяниц не было, а вот у твоей благоверной плохая наследственность!» Я лишь закатила глаза, услышав знакомую песню. К моему удивлению, Властелин стал на мою защиту. «И чем же она плоха? У нас здоровая, прекрасная дочь. Это я дома сижу, а жена работает и обеспечивает нашу семью. Ты работаешь над книгой! Это намного важнее хлеба насущного! Если бы тебя больше ценили...» Ты бы не тратил свое время на домашние дела, которые обязана делать женщина. Она работает. Все женщины работают, но при этом успевают и детьми заниматься, и дома убраться, и поесть приготовить. Отмахнулась свекровь. Тебе просто досталась плохая хозяйка. Буду благодарен, если ты прекратишь отпускать критические замечания насчет моей семьи. Это открытое неуважение моего выбора. Я ценю, что ты подарила мне жизнь, Но я мужчина и сам решаю, как мне жить и с кем. У меня отвисла челюсть. Вот честное слово. Судя по ответной тишине в трубке, у свекрови тоже. Сынок, ты же знаешь, что я всегда хотела для тебя лучшего!» Отмерла она. «Знаю. Это все? Нам пора за дочерью идти. А где она?» Ее забрала к себе подруга жены. Я же спал и не мог присмотреть за ней. Марина это вульгарная особа! На твоем месте я бы не допускала их общения. Ты не на моем месте. Холодно отбрил ее властелин. Да что с тобой сегодня? Еще не пришел в себя? Ха-ха-ха, мысленно рассмеялась я. Она даже не подозревала, насколько оказалась права. И, судя по всему, Влад еще не скоро в себя придет. Боже, я просто мечтала, вот так хоть раз ее отбрить. Жаль, что это сделал не муж. Но это погубит всю нашу конспирацию. Я постучала пальцем по голове. «Голова немного болит», — ответил ей властелин, неправильно меня поняв. «Это заметно. Отдыхай, сынок, я тебе писала завтра, не забудь мне рыбки купить». Я видел и хотел насчет этого поговорить. «Что?» — я сделала круглые глаза, не понимая, что он творит. Мою красноречивую мимику проигнорировали, решительно продолжив... «Я не отказываюсь помогать тебе по возможности, но из тех продуктов, что мы покупаем для семьи. Тратить деньги на дорогие сорта рыбы и сыры я больше не буду. Мы себе этого не позволяем. Получается, я обделяю дочь и жену». Свекровь подавилась воздухом. Было ощущение, что она открывает и закрывает рот, не в силах произнести ни слова. «Да я сама обалдела!» «Ты? Ты пожалел для матери кусок?» Нет. Но надеюсь, ты со мной согласна, что неправильно, если ты будешь есть дорогую рыбу, а дочка сосиску сомнительного качества. Еще одно: нехорошо есть из рук моей жены, при этом кусая ее при каждой возможности. Надеюсь, ты пересмотришь свое поведение. Мы обе были в шоке и не находили слов. Властелин живел разговор уверенно, вес короняя каждое слово. Доброго тебе здравия, мама! Закончил он разговор. и сбросил вызов. Никогда за время нашей совместной жизни Влад не разговаривал с матерью настолько жестко. Я понимала, что он единственный сын, и у нее никого ближе нет, что его брак со мной стал для нее крушением всех надежд, старалась не обижаться на нее и не заставляла мужа выбирать между нами. Но в душе, себе то можно признаться, тайно мечтала, чтобы он хоть раз поставил ее на место. чтобы вот так защитил и дал понять, что семью в обиду не даст. Понятное дело, Владимиусу она чужая женщина, он ничем ей не обязан, подозревая, что свекровь подогревала чувство вины, и Влад разрывался между нами. Я только не догадывалась, что со временем она стала требовать от него не только внимания. Как же много сделал для меня этот неизвестно откуда свалившийся мужчина. Он был не обязан вникать в наш внутрисемейный конфликт, но не остался в стороне. В порыве чувств я накрыла его руку своей. Спасибо. Если бы у меня оставались сомнения насчет правдивости его истории, то сейчас они бы развеялись полностью. Это точно другой человек. Влад бы так не смог. Он более мягкий по складу характера. Не стоит благодарности. Насколько я знаю, женщина она обидится, и если повезет, несколько дней не будет донимать своими звонками, стараясь вызвать во мне чувство вины. Так с его стороны это был голый расчет? Образ рыцаря в сияющих доспехах несколько поблек, но это не испортило мне настроение. Ладонь с его руки я все же убрала. И тут зазвонил телефон. Я уже хотела усмехнуться и сказать, что плохо он знает женщин, Но, увидев имя на экране, схватила телефон. «Да, Марина, у вас все в порядке?» «Хотела тоже насчет тебя узнать. На сообщения не отвечаешь, на звонки тоже. Ты где?» «Дома уже, извини, телефон в кармане куртки остался, не слышала звонка. Как вы там?» «Все хорошо. Василису покормила, смотрит мультики. Но она уже носом клюет. Может, у меня оставишь?» «Как обстановка дома?» «Нормальная». «Влад вернулся?» «Нет, потом все объясню». Я сейчас приду за Василисой. Уверена. Судя по всему, ничего нормального у вас там пока нет. Я чуть заколебалась, впервые подумав о предстоящей ночи. Лишних спальных мест у нас нет. Надувная кровать, которую мы ставим, когда приезжают мама с отчимом, но тогда не развернуться. Может и правда оставить. Я тогда могу лечь в комнате Василисы. Но, чуть подумав, отказалась от этой идеи. Это проблему не решит. «Ладно, диван раскладывается в хорошую двуспальную кровать, места много. Влад в пижаме я тоже надену. Меча положить между нами нет, но достану нам разные одеяло». «Уверена?» «Ну, смотри сама», — не стала спорить подруга. Я сбросила вызов и наткнулась на нетерпеливый мужской взгляд. «С тобой можно?» «Ага, кажется, кое-кто засиделся дома». «Хорошо, хоть послушался меня и днем не выходил». Держать его в заперти я не видела смысла. Дорога к Марине шла через садик, в который ходит Василиса. Как раз покажу, куда вести ребенка в понедельник. Обычно я собираю Василиса утром в садик, а пока Влад ее отводит, быстро убираю на кухне и иду на пробежку. «Да, конечно. Сейчас дам тебе одежду». Найдя брюки и свитер Влада, отправила Властелина переодеваться в ванную, а сама убрала со стола. В холодильнике обнаружила еще и приготовленный десерт. «Да он мастер на все руки!» «Отлично! Как раз чай попьемся вместе по возвращении!» «Дочка после прогулки по улице явно взбодрится и сразу спать не захочет». Я не планировала ехать, Марина живет недалеко, но стоило нам выйти, как властелин стал расспрашивать про машины. Узнав, что я приехала на нашей собственной, очень заинтересовался. Видимо, у мужчин во всех мирах, в крови особая тяга к железу и техническим новшествам. И мы поехали, благо ключи с документами всегда лежат в сумке. «Твой супруг тоже управлял машиной?» — спросил Владимиус, с интересом осматривая салон и трогая все подряд. «Нет, Влад не захотел учиться. Сказал, что незачем тратить деньги, достаточно, что я умею». Впервые я задумалась о том... А не связано ли это с Альбиной Георгиевной? Ведь поначалу я предлагала Владу тоже отучиться и вместе ездить. Отвозил бы меня на работу, и машина была бы с ним. Но он меня убедил, что это ни к чему. Лишние траты, на дорогу будет уходить больше времени и денег. А на самом деле, наверное, опасался превратиться в личного водителя свекрови. С ее-то запросами она бы точно нашла применение нашей машине для своих нужд. Владимиус внимательно следил за тем, что я делаю, с интересом задавал многочисленные вопросы. Пришлось побыстрее рассказать о ПДД, которые должен знать каждый водитель, пока он не попросил сесть за руль. Хотя, если вспомнить, как ездят некоторые, создается впечатление, что они о них тоже даже не слышали. Вспомнив, как он предположил, что я еду домой с оркестром, включила радио. Мужчина тут же нашел себе новую игрушку, перелистывая частоты. Было любопытно наблюдать его реакцию на современную музыку. Рэп ему не понравился, а вот рок пришелся по душе. Я подавила улыбку. Вот в этом с Владом они похожи. В музыкальной школе того так сильно пичкали классикой, что слушать он теперь предпочитает только рок. Но с мамой на концерты классической музыки ходит. Хотя возвращается после них без настроения. Наверное, чувствует, как сильно разочаровал ее, она ведь возлагала на него такие надежды. Чувство тоски по мужу заставило скосить глаза на пассажирское сиденье. «Интересно, а куда подевался мой Влад?» — задалась я насущным вопросом. «Если Властелин здесь, то он попал на его место? Каково это оказаться на месте Властелина в своей любимой игре? Скажи, в твоем мире ты ни с кем не воюешь?» — обеспокоенно спросил и я. Он не ожидал такого вопроса, но губы растянулись в кровожадной усмешке. — Нет, пусть только кто-нибудь рискнет сунуться. Но вот после моего вопроса лицо его приобрело задумчивое выражение, а в глазах мелькнуло беспокойство. Похоже, он сделал аналогичные выводы насчет их обмена телами, и мой муж во главе его страны доверия не вызывал. — А жена есть? гарем отозвался он и теперь уже помрачнело я